Глава 59. Как только он ушел, я вылезла из кровати и отправилась писать письма. Да, решение пришло только что, и оно меня изрядно пугало, но выбор сделан правильный. Я повторяла это как мантру, потому что у плана имелись и слабые стороны. Все части этой головоломки были даны изначально. Однако Какая снежная королева не мог собрать слово вечность, так и у меня не получалось то, которое требовалось, чтобы сложить все недостающие детали — зеркало. Историю матери Дарана я узнала сразу по прибытии. Она защитила сыночка от козни и мужа и второго сына по смертным заклятиям. И, соответственно, ни один из двух не достал мальчика, даже когда тот был особенно уязвим. «Герцог-король даже запретил мне в свое время вставать в один ряд с достойными женщинами-карбюраторов, жертвенной матерью Белоснежки и его собственной любящей мамой. Кроме того, Даррен прямо говорил, что якорь, который связывал меня с этим миром и с ним, — это зеркало. Если не станет его, не станет и меня. Помирать не очень-то и хотелось, это правда». Я боялась боли и умудрилась бояться, что в последнюю минуту передумаю. А вот разбить зеркало — это не так страшно. Без всякого членовредительства я покину Эританию, переместившись куда-то еще. Вернусь ли в свой, попаду в другой, исчезну — на самом деле не так уж и важно. Главное, что Лео приобретет защиту, с которой Даром не справится, а я избавлюсь от петли на шее. от его любви, которая покрепче, чем удавка. Еще раз напомнила себе, что известно о моем перемещении. Сначала Эмилия попыталась поменять местами королеву с могучей магичкой с чистым сердцем, но чернокнижник закрыл проход в Иританию, да и Виктория никуда особо не стремилась. Почти через неделю королева, напуганная предстоящей церемонией, съедает сразу два отравленных яблочка и по привычке ложится с Дафуром. Меня же утаскивают прямо со свадьбы, где я вместе с букетом невесты получаю, в общем, обычное напутствие — встретить любовь. Но в руке вместо белых роз, алая и ядовитая, об которую я царапаюсь, моя Виктория... «Я не позволю тебе проиграть», — говорит Даран. Наверное, этими словами он запечатывал вход в свой мир. Но так как я двойник Виктории и тоже Вика, то с этой фразой прожила весь последний год и все таки потерпела полный крах. Правда, как утверждал Балдур, игра продолжалась, пока я из нее не вышла. Но вот малолетним детям снова везло меньше. «Сразу двое из них, если я справлюсь с ритуалом, потеряют мать». В этой сказке каждый из взрослых получил то, что заказывал. Эмилия вышла замуж за Маурга. Даррен взял власть руками королевы. Отобретенные неземной любви я не знала, куда деваться. У Лео есть Эмилия, которая уже доказала, что будет за него биться. У Демиана все сложнее». Но, возможно, Даррен вскоре приведет девушку, и та полноценно заменит моему сыну мать. У меня перебило дыхание. Нет, все правильно. И как принцам не стать душевными инвалидами? Человек в любом мире — такое существо, что для правильного развития ему нужно огромное количество безусловной материнской любви. Перо быстрее заскользило над бумагой. Что нас ждет, если все пойдет своим чередом? Смертельная угроза для старшего принца. Дэм же все равно рисковал меня потерять. И какая разница, уеду ли я в дальний замок в качестве непокорной любовницы его отца, или же останусь рядом тихой тенью? Второй вариант, кстати, случился с настоящей викторией. Передо мной стоял выбор без будущего. Я дописывала письмо Эмилии, в котором подробно излагала, что и зачем делаю, и коварно перекладывала на девочку ответственность за обоих братьев. Здесь главное, чтобы она не переругалась с папашей, в смысле с дядюшкой. Похожее письмо должен был завтра получить и Балдур. Там я и вовсе не церемонилась в выражениях и обещала гному, если он будет плохо присматривать за мальчиками, вернуться с того света. Пусть проявляет чудеса дипломатии. Также Балдуру сообщалось, что слиток слитков переходит к Лео. Он станет ответственным за всё гномье благополучие. Кажется, с распоряжениями покончено. Дарану я не черкнула ни строчки. Иногда в словах нет смысла. Як знает, как он трактовал заботу о детях. Не хотелось быть заложенной дарану из-за неточности формулировок. Идем дальше. У меня не было ни малейшего представления, как наложить на лео эту самую защиту. Мелькнула даже идея отправиться за советом к карбюраторскому кристаллу, но вдруг бы он выступил против. Иногда мелькала гаденькая мыслишка, а король и так знает, что я буду делать. Он сам старательно толкал меня к краю. Лео будет послушно следовать приказам короля и без возражений наденет блокираторы. В спальню Лео я прошла без всяких сложностей. Принца охранял тот же караул, что и всегда. Мальчик спал, и даже моей магии хватило, чтобы определить, что его опоили. Скорее всего, настойкой Макариса, которая погружала жертву в неестественно глубокий сон, а потом по пробуждении на несколько часов отдавала во власть мага. Внутри болезненно дёрнулось, и по комнате прошла медленная волна. Ясно. В этом мире магию не столько изучали, сколько учились чувствовать. Это заклинание рождалось само. Его нельзя повторить в том же виде и нельзя подсмотреть. Оно шло от сердца к сердцу. Несколько слезинок плюхнулись ему на лоб и щёки. Я зашла, чтобы провести заклинание, о котором мало что знаю, и заодно попрощаться. Сердце голко стукнулось в груди. Раз, второй, а потом что-то изменилось. Магическая энергия подхватила мои эмоции, закрутила их в спираль. Стало так щемяще нежно. Для этих чар и вовсе не нужно ничего особенного. Достаточно любить кого-то больше, чем себя. Одним это естественно и просто, а другим также естественно не дано. Мать, которая спасает своего ребенка, проведет этот ритуал так же свободно, как дышит. Для этого не требовалась большая сила. Следовало передать мальчику какой-то личный артефакт. И здесь проблема была посерьезнее. Я подозревала, что гномьи камни не годились. Вложить частичку себя в Аутбьёрген и отдать ему? Но это неудобно таскать на теле, да и нельзя. Привычным жестом я потянулась к шее. Всю жизнь я носила цепочку, подаренную мамой на совершеннолетие. Кулоны на ней могли меняться. Последний раз на свадьбу Наташки я, кажется, сняла серебряную ласточку, потому что она не совпадала с прочими украшениями, но саму цепочку оставила. Как бы то ни было, цепочка оказалась на месте. Я не стала ломать голову, как она переместилась сюда. Я вообще не помнила ее в этом мире. Даррен упоминал, что я постепенно меняю тело Виктории на свое, но ну, а что я тащу за собой вещи из прежней жизни? Ладно, это тоже не так важно. Мой мальчик, мне все равно, будешь ли ты править или займешься чем-то другим. Например, станешь местным Колумбом или Дарвином. Важно, чтобы ты сохранил здоровье и светлый ум на длинную и прекрасную жизнь, что ждет тебя дальше. Осторожно, чтобы не разбудить, я надела довольно широкую цепь на налево. Вот, отлично, даже сойдет за мужскую. На всякий случай чмокнула металл, нагретый мной же. Поцеловала ямку у него на груди, в которую улеглась цепочка. Мне пора. И так наплакало целое пятно на простынях. Снова поцеловала Лео, теперь уже в лоб. «Прощай. Весь этот год ты давал мне силы, как никто. И хотя меня не будет рядом, я останусь с тобой. Во всем, что тебя окружает. В воздухе, которым ты дышишь». Кстати, дыхание ребенка изменилось, Дурман отпускал. Когда ритуал завершится, Даррен больше не сможет давить на Лео. Я вышла из комнаты и улыбнулась двум стражникам-гномам. Пускай они запомнят королеву такой. Мои ослепительные белые зубы, они распухшие от слез нос. Я перестала нервничать и почти в припрыжку направилась к себе. Самое сложное позади. Осталось к хренам разнести зеркало. Конечно, меня беспокоило, что я не увижу Дема, но так будет лучше для всех. Задумая я попрощаться и с ним, то кто знает, насколько бы хватило моей решимости. Глядя на такого круглого грачёночка, сложно предположить, что его папа — конченая бестолочь. Я бы опять дала слабину и стала надеяться, что на дарана можно повлиять, договориться, успокоиться. Да-да-да. Поплотнее закрыла дверь, наложив магическое заклятие. Гномы сразу войти не смогут, а Дарану свистал встречать делегацию магов. Ему не до меня. Я отказалась от того, чтобы левитировать зеркало, это слишком громко, просто развернула его к себе и раскрутила цепи. Постаралась беззвучно опустить их вниз. Так, нормально. С тех пор, как мы воссоединились с Дараном, оба перестали пользоваться зеркалом. Оно стояло грузным напоминанием о могуществе карбюратора и покрывалось пылью, слой за слоем. Я чихнула и воспользовалась сразу двумя бытовыми заклинаниями, которые выучила, когда замок содержался кое-как. В отражении на меня смотрела взъерошенная блондинка с теми же великолепными волосами. Грудь? Ну, грудь — это да. Зато поменьше, чем в беременность — И уже без разницы, как я выгляжу. Под глазами тени. В Иритании за год я прожила целую жизнь. Жаль, что кинжалу короля. Было бы эффектно вогнать его в самый центр. Поверхность полированного стекла то и дело морщила волнами. Это зеркало всегда вызывало у меня омерзение. И чем разбить? Вместе с Дараном сюда переехал компактный письменный стол. Я схватила с него пресс-папье, массивную подставку из полосатого агата, увенчанную головой льва. Даррену больше подошла бы змея. Прочь мысли о нем, Что за глупость думать о чернокнижнике в свои последние минуты. Я замахнулась, зажмурилась, как перед прыжком с высоты, и врезала в зеркальное полотно где-то напротив своей головы, Последовал громкий звон, как об стену шарахнули хрустальный бокал, и ничего. Зеркало разве что на пару тонов стало светлее, или это у меня заболели глаза от того, что так старательно в него вглядывалось. Неужели не вышло? Дарен мог наложить защиту, и, можно быть уверенной, так и сделал, но это я, это моё зеркало. На месте скола от удара возникла рябь, а потом посыпались трещины. Одна за другой, десятки мелких и крупных. На моих глазах на поверхности расцветала паутина. Достаточно или ударить снова? Однако руку с тяжелым предметом я уже поднять не сумела. Пресс-папье выпало и покатилась. Слух остался при мне, а вот зрение стало меркнуть. Я услышала глухой стук, но серую голову льва на алом ковре разглядеть не смогла. Почему-то отчаянно не хотелось падать. Я ухватилась за зеркало и повисла на раме. Хорошо, что это не больно. Всего лишь уплываешь прочь. Но не успела я об этом подумать, как жесткий обруч обхватил горло и принялся сжиматься. Одновременно стала сдавливать по всему телу. ребра, руки, колени, голову. Меня будто пытались уменьшить в несколько раз. Я не выдержала и закричала. Крик вышел приглушенным. Осколки впивались в пальцы. Из-за того, что я рефлекторно прижалась к зеркалу лицом, я разодрала себе нос и щёки. «Надо сберечь глаза», — мелькнула очередная дурацкая мысль. «Что там беречь?» Я уже не видела комнаты. Она полностью погрузилась во тьму. «Наверное, это то, что описывают как агонию». Только я не могла разобрать, что там такое хлопало снаружи. А это выбило дверь. И это ругался Даррен Карбюратор. Любопытно. Все, что его касалось, было мне интересно. Я прислушалась. «Открой глаза, Тори», — потребовал он. «Посмотри на меня». «Як». К его приказам я привыкла до такой степени — что выполняла их, даже умирая.